Глава десятая. Я открыл глаза и, пытаясь прийти в себя, несколько раз судорожно вздохнул. Через приоткрытый вход в палатку виднелась только серая Марева. «Надеюсь, из тумана сейчас не выскочат зомби. Третий сон психика может и не выдержать». Иль, не открывая глаз, простонав, перевернулась, и ее легкая рука легла мне на грудь. Бешено колотящееся сердце понемногу успокаивалось но значительно медленнее, чем хотелось бы, и я отлично понимал, почему. Судя по цветовой гамме, звуковым и кинестетическим эффектам, сон был из разряда пророческих, и первый раз в жизни я радовался приставке псевдо. То, что я только что увидел, можно изменить. К сожалению, деталей удалось рассмотреть не так много, слишком поздно я осознал, что сплю и был поглощен ужасными событиями. Крепость полностью достроена, вал, понятно, тоже, стены на нем нет, именно к этому решению мы и склонялись в последнее время. Зато есть внешняя стена, в двух километрах от пика. Не знаю, как она показывала себя раньше, но во сне не сильно помогла. Откуда был пущен камень, убивший Леху? Не мог же он пролететь больше двух километров? А если мог, из чего его выпустили? и народа очень много. Город успешно развивался. Что еще важно? Лес горел. Вот слабое место, на которое указывали многие. Глинет предложил пересаживать деревья на другую сторону, но в моем сне они там же, где и были. Слишком близко к крепости. «Саш, ты не спишь?» прошептала, открыв глаза Иль. «Нет». «Хорошо». Она прижалась плотнее и, приподняв голову, коснулась губами моей шеи. «Слушай, Иль, а как вы боретесь с лесными пожарами?» «Ты точно именно это хочешь обсудить?» Ее рука скользнула вниз по моему животу. «Ну, в принципе, можно и позже». Я повернулся, провел ладонью по нежной коже ее бедра. «У тебя отличная талия». «А знаешь, в какой позе она лучше всего проявляется?» Игриво прошептала она, поворачиваясь спиной. «Главное потом не забыть спросить про пожары». Снаружи нарастал шум множества голосов. «Похоже, наши вернулись», — прислушиваясь, сказал я. «Это значит, второго раунда не будет?» — надула губки Иль. Чуток попозже. Улыбнулся я и поцеловал ее. «Так и быть», — она отстранилась. «Пойдем, мне тоже интересно». Мы вылезли из палатки. «Прям картина из фэнтезийного фильма. Утренний туман стелится по земле». Небо закрыто серыми тучами, отряды, обвешанных оружием и броней воинов после победы, возвращаются в родную деревню. Судя по довольным лицам и смеху, все прошло хорошо. Мы направлялись к дереву, где уже стояли Петя, Андрей и Паша, а через несколько минут подошел и Леха. «Сразу главное — их захватили, орков выбили, среди наших двух потерь нет! Ну и отлично, давай следующую тему для обсуждения!» Засмеялся я, хлопая друга по плечу. э, -э нет Леха с размаху плюхнулся на покрытую росой траву. «Сейчас расскажу вам наши героические подвиги. Как раз ноги гудеть перестанут. Пожру и спать до полудня. Перед сном есть нельзя. Я сжёг за двое суток тридцать тысяч килокалорий минимум. Мне надо капельницу из сахара и белка оставить. ха ха — заржал Леха. — Да и вообще, я скинул уже килограммов пятнадцать за десять дней. Хорошо одежда под размер подстраивается. — Привет, Светка! — Костян! — Приветик! Мы ничего не пропустили? Девушка постелила предусмотрительно захваченное большое непромокаемое покрывало. — Нет, как раз начинаю! Леха достал сразу три пирожка и, не разбирая, откусил от первого. В общем, как и ожидалось, момент оказался удачный. Не то чтобы их серьезно потрепали твари со столбов, но заняли точно. До обороны они поснимали большинство дозоров, а те, что остались, были без вуали. И нам удалось засечь и снять их. Дальше пошло как по маслу. Они только закончили и активно обыскивали трупы. Мы им призвали стадо животинок для отвлечения. Пар десятков луховицких выскочили с другой стороны в инвизе и под прикрытием лучников и магов зашли в пик». У тех захода были потрачены на монстров. Как вышли, началось побоище. Луховицкий понемногу выходили под невоязвимостью. Орки, избегая драки, отходили и попадали в руки тех, кто стоял вокруг. Дальше в столб мы засылали следующих и так далее. Мало кто из зеленокожих выжил. Луховицкий и человек Дриц потеряли. Мы стояли на подхвате, на рожон не лезли, в основном саппортили. — Павел Михайлович, доволен как слон, отгрузил нам нашу долю, сказал, к полудню старую крепость полностью освободит. А там сразу начал все окрестные леса рубить. Походу, вокруг обоих пиков будет укрепление возводить. — Чем бы дитя не чешилось, — прокомментировал рассказ друга Андрей. — Для нас это идеально. Теперь им не выгодно настроить, а более-менее приличный сосед хотя бы с одной стороны нам очень нужен. — За сутки минус три с лишним тысячи орков при приемлемых потерях. Подвел итог я. Плюс два столба у людей, и мы не кисло получим материалов с разграбления крепости. Было бы время, такое стоило бы отметить. Сам же говоришь, все праздники зимой. Петя, как и остальные, был очень доволен. Хотя, если честно, и, и я бы не прочь. Что там, кстати, с крепостью? спросил Паша. Мне надо рейд планировать, а там один только забор разбирать полдня и таскать потом еще. Ребята на валу хорошо поработали ночью, доложил Петя. По большому счету, пока с ним можно притормозить. Пять метров с нашей стороны, а сто еще солиднее смотрится, так как ров три метра глубиной и 7 шириной. Можно людей раскидать на разбор бывшей деревни орков, подготовку кирпичей для нашей крепости и построек первой необходимости, но ну и охраны». «Я не хочу крепость разбирать!» — заныл Леха. «Она и так наша, вряд ли кто-то сунется, а вот другие места истощаются очень быстро». — Я как в полдень стану, мне бы бойцов хотя бы пятьдесят, дальние локи обносить. — Это по-любому, — успокоил его Паша. — Три-четыре отряда по пятьдесят плюс человек постоянно будут грабежом заниматься. Вернее, фуражом, так лучше звучит. — А остальные поселения орков? — напомнил Костя. — У них в сутках тоже двадцать часа, и джор. Я уверен, сейчас активно занимается консолидацией против нас. — Пошлю чуть позже гонца Павлу Михайловичу, — сказал я. «Сегодня у них эйфория, да и хоть какой-то забор надо построить. А завтра как раз его гладранцы приоденутся и качнутся за два прохода пика. Организуем две-три совместные операции. Они не меньше нашего заинтересованы, а потери лучше делить на двоих». «Кстати, о возмещении потерь», — произнес Андрей. «Новичков боевых немного, но они не есть. За три дня около сорока человек уже, кто справился со средним уровнем испытаний». «Надо помаленьку ими пополнять армию. Тем более, по нашим расчетам, поток должен увеличиться». «Я займусь», — сказал Петя. «Хорошо», — одобрил я. «Как там в целом с полезностью новичков и добычей еды? Пополняем помаленьку ряды крафтеров, рыболовов, мастеров. Земледельцы и собиратели активно работают. В целом, пока прирост населения компенсируется их вкладом в развитие поселения. Даже при нынешнем низком КПД...» «Голода. Если не будет форс-мажоров, избежим. Но КПД будет расти. Наладим схемы, учтем особенности. Перераспределим. Склады и электричество Палыч обещает скоро. Нормально. Развиваемся». «Круто!» — Леха широко зевнул и встал. Царян, рубят песец. Я спать». Цань, повернулся ко мне Андрей. «Народ все больше беспокоится об условиях жизни». «Охренели, что ли?» — удивился я. — Ну пусть сходят попросят орков, чтобы не нападали на нас, или с системой договорятся, чтобы события пореже были. — Я про холод и сырость, — пояснил друг. — Палаток и спальников у нас с запасом, конечно, да и тенты с навесами спасают, но это пока. В последние дни, когдажди дожди начались, температура ночами иногда до десяти градусов опускается. У нас жирности много, мы не так замечаем. А слабопрокаченные люди острее реагируют и начинают бояться осени, и тем более зимы. Я тебе не говорю все бросить и заниматься этим вопросом. Понятно, что если надо, перезимуют и в спальниках. Но почему бы не озадачить инженеров постройкой больших утепленных казарм? Ну или общежитий, как хочешь называй. Это не сложнее складов. Я так понимаю, проект уже есть? Да какой там проект? Если совсем на твали делать, то просто кирпичную коробку забабахал в два-три этажа, ну, может, пару печей внутри, кровати многоярусных наставил впритык, и на осень хватит. А если на зиму? То же самое, только кинуть под пол трубы и где-нибудь поблизости зарыть котел, чтобы воду грел», — улыбнулся Андрей. «Это нашим инженерам на полчаса проектировать, и еще пару дней делать если с народом выделить. Главное, с местами и размерами решить». «И с трубами!» — достав тетрадь, заметил Паша. «У нас есть запас, но, возможно, там понадобится определенного диаметра». «Места, места...» Я поднялся и осмотрел стремительно развивающийся лагерь. М «Да, если бы эльфы выполнили обещанное, территория увеличилась бы вдвое. Но с этим, очевидно, выйдет какой-то серьезный затык, и пока надо довольствоваться тем, что есть». Но если думать глобально», — задумчиво сказал я, Для тех, кто будет жить за валом, максимум, что мы можем к зиме сделать, это кирпичный помост с трубами под ним. Один длинный в километр или два по 500 метров, ну или навес над ним. На стены материалов жалко, да и после каждой атаки врагов их придется восстанавливать. Пусть, если хотят, сами тряпками завешивают. Теплый пол, палатка и спальник. Достаточно, я считаю. Отмы мы и сделаем, я надеюсь, ты подразумеваешь планирование, разметку местности и выдачу лопат», — с спросил Паша. «Разумеется», — подтвердил я. «Кто хочет жить относительно в тепле и не припахан на других работах, пусть копает яму. Плодородный слой на нашей грядке под культуры с большой корневой системой, глину на кирпичи. Ну а те, кто не захочет, и на снегу нормально поспят. Благо реально спальников с большим запасом». Но это однозначно не приоритетная задача. Народу надо вбросить, мол, скоро займемся, в сентябре, вероятнее всего. А вот для защитников уже что-то сейчас можно придумать. Одну казарму на территории будущей крепости и две снаружи, но внутри вала. Внутреннюю можно сразу относительно комфортную делать, с разделением на комнаты и помещения, человек на двести. Там потом будет гарнизон столба отдыхать, да и мы, пока нормального жилья не будет». — А внешние, как сказал Андрей, на отвали. Трубы под пол, стены, крыша и кровати впритык. Каждую человек на четыреста. — Да одной внешней пока хватит. Андрей задумчиво гладил бороду. — Мы спим-то по три часа, и то не каждый день. Если к месту не привязываться, то чисто заходит человек, плюхается на свободное, спит и сваливает. На одной койке 7-8 бойцов теоретически сутки спать могут. — Те, кто парми, все равно палатки предпочтут. Так, на случай затяжного дождя и резкого похолодания для слабых. — Ну, тем более. Делайте одну на четыреста человек. Но, ну, может, тогда не совсем вплиты к койке, чтобы и отдых нормальный был. — Окей, я списал, — закрыл тетрадь Паша. — Пойду к палч сегодня, обсудим. — Раз уж говорим про благоустройство, — вступил в разговор Петя. — Андрюх, вы там с самых бесполезных присылайте ко мне. «Надо эти горы добычи, что у нас по всему лагерю разбросаны, как-то архивировать, пока складов нет. А то ступить уже некуда. То доски, то уголь, то ящики с гвоздями. Ночью, пока воевали, раз пять ногу чуть не сломал. Можно даже женщин, они в артефактов на мощу не уступят культуристу до системной эпохи». «Без проблем», — кивнул Андрей. «Кстати, всякое металлическое крупное говно, которое мы собираем на будущее, можно вообще завал вытащить и из него баррикады построить». «Можно», — согласился Петя. «Тут главное так рассчитать, чтобы нападающие им не воспользовались в своих целях». «А когда всякими бандами займемся?» Уличив момент, спросил до этого молчавший Костя. «В последнее время летающих тварей стало меньше, и все больше народ кучкуется в радиусе ста километров». «Прям все бандиты». «Ну, не все, но мы пробегаем мимо вскрытности регулярно и слушаем, что болтают. Большинство или уже, или в ближайшее время начнут грабежи». «Составь карту, обсудим днями». «Окей!» «Пойду умоюсь», — сказал я. «Петь, найди грила, или, если его нет, тангара. Надо письмецо одно состряпать». «Так что там про лесные пожары?» — спросил я Уиль, когда мы, расположившись у костра, разогревали на кирпичах завтрак. «А почему тебя вдруг это заинтересовало?» — удивилась Эльфика. Она сняла верхнюю броню и, откинувшись на плед, подставляла нежную кожу первым лучам восходящего солнца. «Да сон приснился, будто этот лес горит», — не вдаваясь в подробности, сказал я. Фурфур, -фур наконец, смирился с обществом эльфийки и, сидя на моих коленях, грыз свежий, на мой взгляд, еще не спелый фундук. Хм, «Фу, это маловероятно», — успокаивающим голосом произнесла Иль. «Вообще, я только недавно узнала, что у вас так остро стоит эта проблема. Наши деревья иные, они в целом другие по материалу. В них есть магическая составляющая, да и сами они, как бы сказать, имеют некую волю и сопротивляются уничтожению, в том числе огнем. Если по-простому говорить, надо приложить много усилий, чтобы поджечь наш лес. «Например, прилететь на огнедышащем драконе», — пробормотал я. Драконе? – переспросила девушка. «У тебя такие вопросы из-за снов о драконах?» «Да уж, будто мало мне системы со статами, навыками, орками и другими напастями. Теперь еще драконы и их непонятные наездники, и самое главное — почему я их вижу во снах?» Радовало только одно. До момента нападения, судя по моему сну, года два, если не три. «Трудно в том хаосе определить точно, но лес был зеленым, а к следующему лету мы столько всего построить по-любому не успеем. Так что время подготовиться и все предотвратить есть. И первый вопрос можно поднять уже сейчас. Какого хера лес за два года так и не перенесли?» «Иль», — осторожно начал я, снимая с кирпичей скворчащее мясо и эльфийскую картошку. «А это затея по поводу пересадки деревьев, она на какой стадии?» Самый активной». Принимая у меня походную металлическую тарелку с завтраком, ответила девушка. «Насколько я знаю, уже вовсю готовят почву с той стороны. И первые деревья, вот те, что слабеют из-за контакта с землей троллей, завтра начнут выкапывать». «Хм, странно все это. А строительство города, что вообще у эльфов происходит?» «Да все, как я тебе рассказывала. Устраиваются». Иль подула на жаркое и аккуратно поддела вилкой кусок мяса. «Разведчики бегают. Кроме того, пика еще пару поселений нашли. Сегодня туда посольство отправляют. Может, удастся кого-то еще переманить?» «Ага, или самим переманиться». Тем не менее, понемногу я успокаивался. Что бы ни случилось и какова бы ни была причина нарушения договоренности, «Благодаря сну я теперь знаю, что это экстра важно. Даже если эльфы уйдут, что помешает нам просто вырубить к хренам все деревья и построить нормальную стену? Ну и, конечно, все свободные места усеять баллистами и катапультами, настроенными против драконов. Отобьемся, откуда бы эти синекожие ублюдки не вылезли? Слушай, Иль, просто в порядке шутки. Представь, что со мной говорят боги». И вот они утверждают, что никакой пересадки эльфийских деревьев не будет. Ни завтра, ни через неделю. Что-то этому помешает. Ты о чем? Говорю же, шутки ради, представь. И главное, запомни. Так вот, если вдруг это произойдет, и ты узнаешь причину, прошу тебя ни с кем это не обсуждать и прийти ко мне. Саш, ты меня пугаешь? Просто людского юмора эльфам не понять как можно легкомысленнее, сказал я, и вгрызся в сочное жареное мясо. «Приятного аппетита!» «И тебе, мой вождь!» «На жопа! Когда началось вчерашнее событие, на пике перед Коломной десятки тысяч беженцев тусовались!» Затягиваясь раритетной сигареты, сказал Федя. «Ломанулись в разные стороны, благо время было. Четыреста самых быстрых, считай разом, к нам пришли. Для беженцев бешеная скорость!» Двенадцать километров в час в среднем. Видно, очень испугались. И продолжают идти сплошным потоком. Полуголые, голодные. Конечно, на том пике они прокачались немного, но все равно выше двенадцатого уровня никого нет. В основном одиннадцатые. Зато руководители их ведут себя так, будто привели нам элитных жеребцов на продажу. — Как правильно сказал Леха, — усмехнулся я. — Книги из столба такие носят не хуже других. «Это да. Но вопрос их распределить и разделить грамотно, чтобы порвать крупные связи и легко интегрировать. Рук не хватает. Андрей с Ксюшей на все забили. По три помощника взяли, и то еле успеваем». Федя махнул рукой и в сердцах бросил бычок в траву. «Если еще подвалят, надо будет второй сортировочный пункт делать». «Сделаем, если надо, а потом еще третий», — успокоил я его. «Люди нужны». Пусть лучше сейчас. Чем раньше придут, тем больше вложат в развитие. — Ага. Ладно, побежал. Хотя, стой! Все сбываю сказать. Трудно все в башке держать. Короче, тебя бы надо заскочить в лагерь мирных. Там недовольные появились. Поболтать бы. — Это про спальные места и холода мы уже обсудили с утра. — Не только. Там скорее разборка с отдельными личностями. — Ну, пошли. У меня время есть как раз. — Да не могу сейчас, как назло! — грустно воскликнул Федя. — Давай найду тебя, чуток позже. — Окей, только сильно не затягивай, я уйду скоро. — Надолго? — Да, кто знает, Федь.